361 июль 26. -е. Одержатели всех степеней приближаются из пространства, если приемник сознания настроен или, вернее, расстроен соответствующе. Много надо допустить мыслей и чувств неблагозвучных, чтобы это беззаконие состоялось. Но помимо явного одержания, существует еще и другая опасность. менее острая. Но вредное тоже — это мысленное внушение со стороны темных. И оно тоже идет по созвучию. Как только недостойные или низкие мысли, и вообще мысли отрицательного свойства, мысли, лишенные света, начинают шевелиться в сознании, темная рука тотчас же пользуется этими моментами слабости, чтобы подбросить свои мохнатые шарики. Дверями открытыми, мостом проникновения — Можно назвать недостойные мысли, ибо имеющему их тотчас дается добавление со стороны темных шептунов. Они постоянно следят, и особенно за каждым коснувшимся света, чтобы потушить каждую его искру. Контроль над мыслью необходим, как защита от вторжения тьмы. Не сама по себе опасна негодная мысль, но опасна она как магнит, открывающий возможность приближения мыслей, сознательно подбрасываемых темными. Защита нужна, как таран, разбивающий волны низкопробных пространственных мыслей. Главная опасность со стороны незримого мира. Невежды его отрицают, чтобы тем более яро поддаваться его воздействию и быть... вследствие этого тем более беззащитными. Откуда же столько психических неуравновесий, болезней и зла? Как же иначе могут усилить себя разрушители всех лучших начинаний как невоздействием, сильным ухищренным на психику отрицателя? Отрицается мысль как пространственная энергия, действующая мощно и целеустремленно и по заданному направлению. Отрицается пространственная жизнь, отрицается возможность существования развоплощенного человека и сущностей, злобных и сильных, и ставится тем человек в совершенно беззащитное положение со стороны сильного, тонкого и изощренного в злоделании врага. Этим убийственно отрицание. Отсюда столько несчастных, не знающих, как и откуда вползает в их сознание тьма. Хорошим по природе своей, стойким и сильным людям, она столь не страшна, как слабым, безвольным и колеблющимся, и легко поддающимся темным внушениям. Откуда столько пьянчужек, сквернословов, кощунственников и прочих отемненных сознаний? Кем отемненных и как? Надо об этом подумать, и надо помочь и просветить сознание многих».